Глава двадцать пятая, Лиза. «Так, погоди, сестра, Прошипела увязавшаяся за мной Ирка. «Это чего за лохотрон какой-то? Где шмотки Милана в Париже, рестораны, брюлики, острова? С какого перепугу тебе сразу киндеры упали, да еще и чужие?» «Тише ты!» Шикнула я на нее, торопливо собирая вещи в большую спортивную сумку. «Иди оденься, лучше поможешь мне с ними!» Я решила, что первым делом смотаемся ко мне. Переоденусь и соберу вещи и мыльно мыль с собой. А потом уже отправимся в центр по магазинам. Ехали мы на трамвае к внезапно большой радости Лены, которая, оказывается, с данным видом транспорта была незнакома. Сказала мне, что у них в городе ходили только автобусы и троллейбусы. И на тех ей прокатиться не случалось ни разу. И мама, и дед с бабкой считали, что общественный транспорт им не по статусу. Нет, понятно, что мелкая такого не сказала, я сама дотумкала. С Леной мы вообще сходу заобщались замечательно. Выяснилось, что девочка имеет тягу к рукоделию. Так что мой опыт с массовым пошивом шматья ради денежки на хлебушек пришелся тут как нельзя кстати. А уж у нас в квартире стоило ей увидеть наше гремящее швейное чудовище. Так Ленок и вовсе пришла в восторг. Вот же, блин, обеспечила ребенка незабываемыми экзотическими впечатлениями. А вот с Ванькой не ладилось никак. Он дерзить перестал, хотя то и дело фыркал и кривлялся. Но косился на сестру, что каждый раз смотрела на него умоляюще и молчал. Я вообще заметила, что к младшей сестре мальчишка относится едва ли не с трепетом. несмотря на то, что корчил из себя избалованного эгоистичного засранца. Так что пока наше общение происходило с посредничеством, так сказать. Мои вопросы Ванька игнорировал. За него всю контору полила Ленка, поведав мне, что брат любит собирать модельки самолетов, ракет и увлекается еще астрономией и всякой космической фантастикой. «У него такая коллекция моделек уже почти сто штук!» Рассказывала явно восхищающаяся старшим братом мелкая, с живым любопытством глядя в окно трамвая. «Только он мне трогать ничего даже пальчиком не разрешает!» Ванька прокомментировал это очередным фырканьем и закатыванием глаз. Я первое время побаивалась, чтобы он не взбрыкнул. Но за руку себя держать он, само собой, не дал, зато вцепился в Ленкину ладошку. Я взяла ее за вторую руку, вот так и пошли к остановке и дальше. В моей квартире последовала сначала немая сцена, естественно. «Это Иван и Лена, и мы теперь будем жить вместе». Чувствуя себя полной дурой, ляпнула я. «Здесь?» – спросила мамуля и оглянулась так, словно уже прикидывала, где бы разместить новых жильцов. А Любка радостно заскакала у нее на руках и потянулась почему-то именно к Ваньке. «Нет, конечно, я за вещами. Вы тут побудьте минут десять, я быстро». Беззвучно прошептав, так и пребывающая в ступоре маме, присмотри, пожалуйста, я метнулась в ванную первым делом, а потом и в нашу с Иркой комнату. «Лиза, ты мне все объяснишь», — твердо сказала мама мне в спину. «Угу, «Обязательно, мамуль, как только сама перестану офигевать от себя». И вот теперь в комнату просочилась Ирка и прицепилась ко мне с вопросами. «Мы думали, ты влюбилась и к мужику помчалась, сломя голову, а тут такое». Лиз, чё за фигня? Ты чё, нянькой нанялась? Ирка хоть и донимала вопросами, но мигом стала собираться со мной. У нас в семье всегда так, нужна помощь, помогут. А шею потом мылить и мозг выносить станут. Ой, погоди. Это задание у тебя такое, что ли? Они, дети крутых каких-нибудь, и ты их охраняешь. Да долбануться можно, заданица, жизнь мне подкинула, ага. Нет, Лен, они дети Макара, которого я... Ну, с которым мы теперь вместе. Рехнуться можно. Сестра с ошарашенным видом плюхнулась на кровать, перестав собираться. Лис, как так-то? Ты нас и с мужиком своим еще не познакомила, вообще не полсловечка о нем. И Хиракс. Два с и живем вместе. Вчера же еще ничего не предвещало такой жопы. Ирка, за языком следи. «Ой, ну ты хоть как мама, не начинай!» Или это типа заразное и передается воздушно-киндеровским путем. Сестра все-таки встала и запрыгала по комнате, втряхиваясь в узкие джинсы, и принялась засыпать меня вопросами. «А Макар этот твой где? Он вдовец, что ли? Чего дети с ним-то? А вещей у них почему нет? А жениться он на тебе собирается? А он хоть красивый, а при бабках? Лис, ну какого хрена кончай мычать!» Так и было, на все ее вопросы я отвечала невнятным мычанием и покачиванием головы. Чувствую, как из просто дуры становлюсь даже в собственных глазах дурой круглой. «А ты кончай задавать мне вопросы, на которые я не хочу или не могу пока ответить». «Ну?» Постояв и посопев гневно, Ирка сдулась и продолжила. «Ладно». Когда мы вместе вышли из нашей комнаты, то застали маму и детвору на кухне за дружным поглощением сырников с вареньем и вполне мило беседующих. Причем ежонок Ванька запросто и очень вежливо отвечал на мамины вопросы и лопал так, что за ушами трещало. Но стоило мне появиться, как он помрачнел. Отодвинул тарелку и вылез из-за стола, не забыв, однако, поблагодарить маму. Родительница же пристально посмотрела на пацана, потом на меня и вздохнула. «Лис, на минутку», — сказала она и вышла из кухни. Я поплелась следом, смиряясь с неизбежным. «Дочь, я тебе ничего не стану говорить насчет твоих отношений с этим Макаром, потому что ничего о них не знаю. Но скажу то, что успела понять. Он поступил очень и очень нехорошо, выдернув детей». из привычного окружения. Судя по тому, что они рассказали, он не часто появлялся рядом с ними раньше. Да и о матери что-то они почти не упоминают все время деда-бабуля. Я тоже сделала примерно такой вывод, но что с ним делать, не представляю пока. И сейчас он их просто взял и увез, непонятно по какой причине. Но сам рядом не находится, а поручил тебе. Ты уверена, что стоит... Мама запнулась и посмотрела на меня с тревогой и жалостью. «Что стоит тебе связываться с этим мужчиной? У меня сложилось ощущение, что он использует детей как какой-то рычаг воздействия на кого-то, может, на бывшую жену. Лист, ты уверена, что у него с ней все закончилось? Вдруг он увез детей, чтобы спровоцировать ее приезд сюда, подальше от ее родителей, и тут начать все заново? Да ну, чушь какая-то». Отмахнулась я. Я так поняла, что у них ужасные отношения и одни скандалы. Нет, дочь, не чушь. Есть скандалы, значит, страсти еще кипят. И ты удивишься, как все может повернуться. Я просто не хочу, чтобы ты оказалась той, кого просто используют в этом всем. А потом объявят лишний, дочь. То, как этот Макар повел себя, некрасиво как-то выглядит со стороны. Пусть и судить со стороны кого-то дело последнее. «Мам, я отдаю себе отчет, что на данный момент именно использованием все и выглядит. Но у Макара сейчас очень трудный и напряженный момент в бизнесе, и ему требуется моя помощь, а я хочу ему помочь. Кто бы мне еще объяснил почему? Но это мелочи. А что касается детей и его к ним отношения, это для меня вопрос открытый, и мы его будем обязательно обсуждать и вносить в корректировки». «Ой, блажен, кто верует, дочь! Я тоже такой была. Да чего уж там, уже не изменюсь. Из моего дома мы вышли вчетвером, и с Ванькой мы были в одинаково отвратном настроении. Оно мало улучшилось отхождения по магазинам и закупки всего от трусов, носков, пижам, до верхней одежды и хоть каких-то игрушек и книг. Охренеть, сколько всего нужно-то!» Я понимала, что злиться на все так же фыркающего и забивающего на мои вопросы и просьбы примерить что-либо Ваньку неправильно. Но за несколько часов он меня изрядно этим достал. Пришлось переключить все общение с ним на Ирку с Ленкой, с которыми он вполне себе миленько трещал как раз. Сестра проводила нас потом до Камневского дома и побыла еще пару часов. Помогла мне сварить борщ и нажарить котлеты с гарниром к ужину. и отчалила только в девятом часу вечера. Я понимала, что она нарочно задерживается в надежде на появление Макара, дабы уже увидеть своими глазами сию загадочную личность. Но личность, которой у меня имелся серьезный разговор, явилась только после полуночи. Измордованный, весь в пыли, с двумя перевязанными замызгавшимися до черноты бинтами пальцами и здоровенной шишкой с осадиной на лбу, Макар валился в дом. когда я как раз делала себе сто первую кружку чая, чтобы не уснуть. Он устало привалился к стене плечом, расплылся в такой улыбке, что у меня сердце скакнуло в горло и протянул руку. Я не пошла, а буквально рванула к нему. Обняла, утыкаясь носом в грязную серую футболку на его груди, но тут же сморщилась. «Чем от тебя несет?» «Всем!» — хмыкнул Макар. «Есть чего пожрать. Иди в душ, я сейчас разогрею». «Согласен на холодное, если в душ ты пойдешь со мной». Подмигнул Макар и тут же поморщился и потрогал шишку. «У тебя хоть сотрясения нет?» – озадачилась я. «Для сотрясения нужны мозги». Продолжил веселиться Макар и притерся сзади и скользнул по бокам нахальными ладонями. Одной загребая мою грудь, а другую опуская к животу. А их у меня не осталось, как только тебя встретил. Хочу тебя, Лиск. Я решительно вывернулась из его захвата и развернулась. Лебедев дети могут услышать. — Ты им спать разве не сказала? — нахмурился он. — Сказать не значит сделать. Поговорить нам нужно. Ясно — Ясно. Вздохнул он раздраженно. Я в душ потом поговорим. Но ни черта мы не поговорили. Решив дать ему спокойно поесть, я наблюдала, как Лебедев торопливо наворачивает борщ. А пока буквально на полминуты отвернулась разогреть котлет из пюре, то обнаружила его уснувшим прямо за столом. Да охренеть, как у нас разговоры вести получается. Пробормотала я и, еле-еле распихав Макара, отвела так толком и не открывшего глаз в спальню. А утром он испарился, пока я еще спала своим долбаным, нерушимым богатырским сном, чтобы заявиться домой уже часа в три ночи, когда я уже спала. Та же самая Петрушка повторилась и на следующий день. И в этот раз уже я уснула в гостиной с кружкой чая, дожидаясь, а обнаружила себя утром в спальне. Надо мной стояла заплаканная Лена и трясла меня за плечо. «Что?» — вскинулась я. «Ванька сбежал домой!» – проревела девочка. «Чего как?» Я подорвалась, ошелевая сходу и хватаясь за голову. «А ведь какой-то жопы я подспудно ожидала эти дни!» Вот прямо ощущала ее нарастание и повышение концентрации. «Он деньги взял в твоей сумке!» – прорыдала Ленка. «Сказал, что их все равно тебе наш папа дает, значит, можно!» Велел мне молчать пока, но я за него боюсь. Да твою же ж. Я стала одеваться на бегу, судорожно соображая, что же делать. Давно он ушел. Как только папа уехал. Еще бы я знала, когда сие случилось. Глянула на часы половина девятого. А сколько ты ждала, прежде чем меня будить? Час. Ну, прекрасно. За час Ванька черт знает, куда мог уфигачить. «Один, в чужом городе, а овца ты тупорылая, Лиза, делать-то что, Макару звонить? Или как-то своими силами справляться?» «Так, обувайся!» Велела я Ленке и на ходу стала набирать по памяти номер Боева. В Орионе всегда говорили, что это он всякие вопросы с ментами решает. Если что, и информацию любую добывает. А вось поможет, не откажет. Андрей Федорович выслушал мое весьма сбивчивое объяснение молча и изрек. «Вернись в дом, Камневский, сейчас пришлю за вами оперативников. И давай надиктовывай мне приметы пацана для ориентировки».